Пролог второй. Все же они готовы к новым страданиям. Радости и печали, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Он многое нес на своих плечах в одиночку. Сделав неверный шаг, он отправит на смерть одних и избавит других. Кто-то будет несчастен, а кто-то счастлив. Он должен принять решение. Какой-то частью действительности нужно пожертвовать, чтобы спасти другую. Той или этой. Этой или той. Снова меня поставили перед выбором. Пришло время решить для себя, что в жизни важно, а что нет. Ведь что бы он ни решил, новых смертей всё равно не удастся предотвратить. Но он не жаловался, потому что умел достойно принять свой выбор. В такие минуты, о, злая шутка судьбы, у него на лице появлялось её выражение. Он помнил, как она уходила, помнил ещё ребёнком. Ему бывало очень грустно, очень трудно, очень больно и всё-таки он храбрелся, словно вовсе не умел страдать. Зася в своём кабинете, Сион все изучал всевозможные рапорты, касавшиеся путешествия в Нельфу. Были здесь и совместный доклад графа Вавура и Калне Кайвела о действиях аристократии в отсутствии короля, и отчеты на эльфийской операции, составленной Фруада, и, наконец, подробнейшее досье на последнего, всё, что Клаус успел выведать в ходе тайного расследования. Он совершенно не мог понять этого человека. Никто из информаторов Клауса не смог разузнать, что было до того, как Мирана установил дом Фроады. Все, кто знал его, скорее всего, были убиты. Число жертв поистине ужасало. Так все воспитатели и воспитанники приюта погибли в то время, как там находился Миран, и ни одного объяснения произошедшему. В дверь постучали. Это Миран Фроада. Послышался вежливый, лишенный всяких эмоций голос. Я пришел с дополнением к о поездки в Нельфу. Войди! верился он, и когда полковник вошел, продолжил чтение досье. Здесь было сказано, что сведения о происхождении настоящем имени Фрода не существует. Миран Фрода чрезвычайно опасен! так подотужил Клаус свой доклад. Он должен быть немедленно отстранен от работы, дочитав. Астрал поднял голову. Полковник стоял перед ним с документами в руках, уставившись ледяными глазами на своего короля. «И что вы думаете о моём прошлом?» С лёгкой улыбкой произнёс Миран Фруаде. «Откуда ты знаешь?» Но этих слов всё он так и не вымолвил. Вместо этого он напустил на себя безразличный вид, с таким, как фроды следовало держать ухо востро. «Хм, тебя тревожат подобные проверки?» «Нисколько?» Я знал, что так будет. Вы король Роланда и должны выбирать людей как можно тщательней. Ты прав. И он передал Фруада досье, читая сам внизу. Спустя минуту Фруада рассмеялся. Чрезвычайно опасен! Должен быть немедленно отстранен от работы. Вы об этом? Кажется, содержание впрямь его заинтересовало. И что собираетесь делать? Ты отлично потрудился в нельфе. Пожал плечами короля встал. Зачем мне тебя отстранять?» Услышав такой прямодушный ответ, Фродо выказал ещё больше интерес. «А вы странный человек. Не желаю слушать этого от тебя. На вашем месте я бы сразу избавился от такой опасной персоны». «В самом деле?» — ответил Сион. «Ты мне ещё понадобишься. Я стараюсь использовать всё, что могу. Таков мой принцип». Когда начальство заявляет такое в глаза подчинённому то последний обычно теряет к первому всяческое расположение. Но Сион был честен с Фруады, и Фруада отвечал ему тем же. «Именно это и делает королям вас, а не меня. Вы отличаетесь большей терпимостью, и я буду служить, пока вы сами того желаете». Полковник выглядел очень довольным, на его лице появилась весьма неприятная демоническая улыбка. Сиону только и оставалось, что продолжать. Даже если полковник из щадия ада... Он готов отдать самое себе по первому требованию. Может, в этом и кроется создание мира без войн и прочих безумств. Мира, где каждый может улыбаться. Он должен выполнить обещание, данное ей когда-то давно. А цена этого... цена не имеет значения. «Ну и что за дополнение?» Перевёл тему Сиона Стал. Прады подал ему документы, король вновь погрузился в чтение. «Но что же это?» Фруадо атаковал поместье Туалини-Эльфийского, который якобы может препятствовать Роланду. Тем не менее, полковнику неожиданно дали отпор, и хотя бой дался его соперникам нелегко, Фруадо был вынужден отступить. Райнер вскольз упоминал об этом, вспомнилась королю. А ещё это недомогание Феррис. Она спустилась на завтрак отнюдь не сразу, хотя и поколотила их позже, страстки ради. А правда была в том, что напарники ночью сразились с Фруадо. «Разве это не значит, что Сион косвенно пытался убить Райнера и Феррис? Но король покачал головой и с горечью улыбнулся, в душе назвав все это простым совпадением. «Отныне Фрода будет докладывать мне обо всех своих намерениях». Это его успокоило, и он отпустил полковника в своёси. Но тут же руки его опустились, король упал на свой стул и ушёл в свои мысли. «Он и выполнит, выполнит обещание, данное ей». «А цена этого, жизни его друзей, не имеет значения». Думая об этом, все он скривился. «На сей раз худшего удалось избежать, но удастся ли снова в будущем?» Подумал он. «Если Райнер и Феррис – одна часть действительности, а Роланд – другая часть, что я должен выбрать?» «Я выберу...» За этими размышлениями он вновь покачал головой. «Вздор. До этого не дойдёт». «Не допущу. Я вовсе не глуп. Все нормально». Снова и снова повторил он себе, но мрачное выражение не желало покидать его лица. В этот момент в дверь снова постучали. «Кто?» — поднял глаза Сион. «Майор Рахель Миллер, глава отряда преследования нарушителей запрета. Ваше Величество, я хотел бы обсудить дальнейшие планы касательно одной из моих подчиненных, лейтенанта Милл Калаут». Все плохое настроение с короля как ветром сдуло, и он улыбнулся по-детски озорно, но тут же настроил строгую мину. «Можете войти!» — позвал он Миллера.